Незнакомец. В течение нескольких дней Колотушкин оттачивал свои новые способности. Он уже научился практически не закрывать глаза при материализации мыслей. Короткого обычного моргания глазами было достаточно, чтобы реальность изменялась практически мгновенно. Видимо, я являюсь связующим звеном между вариантами реальности, и чтобы произошло изменение, я должен разорвать зрительную связь с предыдущей версией и тогда новая версия появляется», — рассуждал Колотушкин. Несколько раз Серега собирался было услать попугая-пришельца туда, откуда он появился. Но каждый раз, когда он уже практически был готов к материализации, Герман так пронзительно смотрел на него своими черными глазами и бусинками, что Сереге становилось его жалко. «Живое существо все-таки. А я его сейчас куда-то отправлю. А куда он попадет? Неизвестно». Может, он совсем исчезнет. Пусть живет. Тем более, что Иришка его любит. На каком-то этапе его экспериментов пространство квартиры Калатушкину стало мало. И он понял, что нужно выходить на новый уровень. В этот день он, как обычно, развез детей в садик и в школу. Марину на работу. А сам поехал на левый берег реки, чтобы как следует потренироваться. Однако уже перед мостом на выезде из города из-за аварии образовалась огромная пробка. Колотушкину пришлось встать в самый ее конец. «Пробка на 20 минут», — посмотрел он на навигаторе. «Вот повезло». «Стоп. Какая еще пробка?» «Нет никакой пробки». Колотушкин моргнул, и действительно никакой пробки уже не было. А его автомобиль свободно катил по практически пустой дороге. «Неплохо, неплохо». Колотушкин прибавил скорости. Ему уже не терпелось сделать что-нибудь эпическое. Он довольно быстро добрался до намеченной точки. Это был пустырь, с одной стороны которого была река, с другой какие-то заброшенные строения или дачные домики, заросшие редким кустарником. Ни души. Идеально», – подумал Колотушкин, вылез из машины и вышел на покрытый редким снежком замерзший песок пляжа. Колотушкин начал материализацию. Со стороны он, наверное, был похож на дирижера симфонического оркестра. Он то вскидывал руки вверх, и воду реки, вспучивая лед, образовывали крутую волну, застывшую в воздухе, то резко опускал их вниз, и вода с шумом обрушивалась на тонкий лед. Его жесты становились все энергичнее, волны на реке раскачивались все сильнее так, что в какой-то момент волна ударила о берег с такой силой, что Колотушкина окатила ледяной водой с головы до ног. Колотушкин от неожиданности застыл как вкопанный. Осознав, что он мокрый практически до нижнего белья, Серега поспешил вернуться к машине. Там он, наконец, пришел в себя и моментально высушил одежду. Однако настроение продолжать эксперимент у Колотушкина поубавилось. Он сел в машину и поехал обратно. Перед мостом его ждала пробка, но уже в два раза длиннее. «Черт знает что!» – разозлился Колотушкин. «Зачем я вообще еду на машине?» Загадаю, что я уже в гараже, например. Или что я уже дома. Колотушкин представил себе свою квартиру, моргнул и оказался дома. Колотушкин, Марина и дети стоят перед дверью квартиры, собираясь выходить в подъезд. — -а, а это... — протянул Серега, пытаясь понять, что происходит. — Сереж, ты что, заснул? — Выходи. Мы уже и так опаздываем. Марина нетерпеливо подтолкнула Колотушкина в спину. Калатушкин все еще пребывая в ступоре, вышел, и пока они спускались в лифте, понял, что все, что сейчас происходит, это начало того же самого дня. То есть он вернулся не только в пространстве, но и во времени. В результате ему пришлось опять всех развести по своим делам. «Ничего себе!» — думал Колотушкин. «Получается, что я и во времени могу перемещаться. Ему почему-то стало по-настоящему страшно». До этого он все происходящее воспринимал скорее как какую-то игру, как будто это не с ним происходит, но перемещение во времени его окончательно привело в смятение. «Надо бы с кем-то посоветоваться, иначе я такого могу наворотить», решил Калатушкин, вспоминая сегодняшнее утро. Он стал мысленно перебирать знакомых людей, которые, на его взгляд, могли что-то посоветовать в данной ситуации. Но получалось, что довериться он мог только Марине. Но для начала он решил все же проверить, как материализация мыслей действует на других людей. Его волновал вопрос, заметят ли они что-то вообще. Он остановил машину на театральной площади, вышел и занял позицию в достаточно оживленной части улицы. Все было до тошноты обыденно. Люди куда-то спешили по своим делам, Поток машин портил окружающий воздух и создавал привычный гул. В общем, все как всегда. Колотушкин моргнул, и большое центральное рекламное табло с телевизионным экраном в центре площади исчезло. Он осмотрелся по сторонам. Люди снова двигались по своим делам, и никто не проявлял никаких признаков внимания к произошедшему. Никаких криков «Ух ты!» или «Глянь, что делается!» Тогда он снова вернул табло обратно. Результат тот же. «Так...» «Добавим остроты ощущений», — подумал Калатушкин и усложнил ситуацию. Он представил себе высокую кирпичную стену поперек улицы. Бац! Люди просто ее обходят. Как будто она всегда тут и стояла. «Они просто перемещаются в другую реальность, где есть эта стена», — догадался Калатушкин. Поэтому получается, что для них стена поперек улицы — это новая реальность. Старой реальности для них уже не существует». Колотушкин убрал стену, и люди пошли по улице напрямик, не замечая случившуюся с ними метаморфозу. Муравишки, усмехнулся Колотушкин, наблюдая за людским потоком. Вдруг его внимание привлекла какая-то неподвижная темная фигура на противоположной стороне площади. Человек стоял лицом к и хотя это было довольно далеко, Серега понял, что этот человек смотрит прямо на него. Удивительным было также то, что что-то было в нем до боли знакомое. Но что именно, вертелось в голове, но никак не могло оформиться в догадку. В этот момент Колотушкину почему-то стало по-настоящему жутко, как будто он увидел привидение. Он быстро представил себе улицу полчаса назад. Улица изменилась. Но человек никуда не исчез, а продолжал стоять и смотреть на него. Площадь между тем начала быстро трансформироваться. Она становилась все уже и уже, а человек, стоявший на ее противоположной стороне, за счет этого начал придвигаться к Колотушкину, не делая ни единого шага. Колотушкин, не дожидаясь, пока они совсем сблизятся, мгновенно представил себе свою квартиру. «Сереж, ты что, заснул? Выходи!» «Мы уже и так опаздываем». Колотушкин облегченно вздохнул и повез развозить своих домочадцев в третий раз. Все было так же, как и раньше. Только в этот раз младший Колотушкин почему-то заплакал и на отрез отказался ехать в садик. Марина стала его уговаривать. Она была немного встревожена, так как Ярик обычно любил ходить в сад. Тот, однако, надулся и обиженно сказал маме, что он там уже был сегодня два раза. И ему это уже надоело. Марина засмеялась и сказала Ярику, что, мол, в садике его ждет подружка Лена, и что, мол, она скучает по нему. И вообще, не надо выдумывать, а то они опоздают. Мысли в голове Колотушкина встряхнулись, как будто ему дали толстенной книгой по голове. Он пристально вгляделся в родное, насупленное и влажное от слез лицо сына и понял, что тот все знает. Вот тебе и приплыли. Внезапная мысль электрической искрой проскочила в голове Колотушкина. «Выходит, Ярик такой же, как я».